Глава вторая. Мне всё-таки удалось пару часов поспать перед тем, как будильник прозвенел в 7:00, и мне нужно было ехать на работу. Ни о каком завтраке не могло быть речи. Я даже яичницу себе не приготовила. Мне, для того чтобы состряпать даже самое банальное блюдо, даже яичницу, нужно душевное спокойствие и соответствующее настроение. Вдохновение нужно. А какое сейчас вдохновение? Я вся целиком и полностью была погружена в мысли о новом моём задании. Чувствовала я себя неплохо, несмотря на бессонную ночь. Сейчас вот поеду на работу, рассмотрю там парочку дел, если принесли что-нибудь. А к половине третьего, как мы с Громом договаривались, буду уже в районном пункте междугородных телефонных переговоров. Я подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Потом склонила голову и улыбнулась. Нечего Юля критически на отражение в зеркало смотреть. Двадцать девять лет, не сорок девять. Это, во-первых, а во-вторых... Я выгляжу гораздо моложе своих лет, потому что, не в пример многим, веду здоровый образ жизни и вредных привычек не имею. Тёмные круги вот только под глазами от ночи, проведённой за расшифровкой бумаг Грома, но это ничего. Они мою красоту не испортят. Тем более, что я где-то читала, что когда-то было модно специально наводить такие вот круги под глазами, имитируя усталость после бурной ночи любовных утех. Вот так. Я выпила кофе, оделась, накрасилась. Женщина всегда должна оставаться женщиной. И вышла за дверь прямо возле двери своего кабинета. Я встретила Ольгу Павловну Шмакову, секретаря нашего губернатора. Зажав подмышкой толстенную папку с бумагами, она, как всегда, спешила куда-то, катила по коридору своё круглое беличие тело. "Здравствуйте, Ольга Павловна", опустив глаза, тихо поздоровалась я с ней. "Здравствуйте, Юлия Сергеевна". Кивнула она в ответ, побежала было дальше, но вдруг остановилась и внимательно посмотрела на меня. Я снова опустила глаза. У вас случилось что-нибудь, Юлия Сергеевна? Забоченно спросила она. Вид у вас такой, ой, да вы бледная. Случилось что-то? Случилось. Послушно вздохнул я. У меня тётя в Харькове заболела. Да что вы говорите? всплеснула руками добрая Ольга Павловна. И сильно? Сильно, ответила я и снова вздохнула. Астма у неё. Вот осложнение. Ольга Павловна сокрушённо покачала головой. Ага, вот и момент наступил. Ольга Павловна попросила я. Можно мне взять отпуск за свой счёт на неделю? Я бы съездила к тёте, присмотрела бы за ней. У неё ведь кроме меня и нет никого совсем. Конечно, Юлия Сергеевна, конечно, быстро ответила Ольга Павловна. Правда, э, тут она заколебалась. Как раз на этой неделе вы нам очень нужны будете, но Раз уж такое дело, пожалуйста. Ой, спасибо, Ольга Павловна, поблагодарила я. Тогда я прямо сегодня же после обеда на самолёт и После обеда? переспросила она. Тогда до обеда будьте добры посмотреть вот. Она начала рыться в своей папке для бумаг. Вот и обеденный перерыв. Я все дела свои закончила пораньше, чтобы успеть еще с сотрудниками попрощаться и с Ольгой Павловной. Ровно в четырнадцать двадцать девять я была в зале международных переговоров, нашла глазами нужную мне кабинку и направилась туда, успев заметить стоящего у кассы человека в сером пальто. Преследив затем, как я вошла в кабинку, человек. Мы встретились с ним глазами, кивнул мне и крупным шагом прошёл к выходу. Я сняла трубку. Багира, услышала я приглушённый голос Грома. Багира? Я, отозвалась я. Это я, Гром. Ну, спросил он. У тебя возникли какие-нибудь вопросы? Возник один. ответила я. Я думаю, вы сами догадываетесь, какой. Да, сказал он. Волк, произнесла я. Почему не он? Он же состоит в свите объекта номер 1. Состоит, ответил Гром. Только что, только насторожилась я. Волк не выходит на связь, пояснил Гром. Совсем не выходит. Такое ощущение, что он решил полностью порвать со своим прошлым. Я молчала, не зная, что на это сказать. Как это не выходит? К как это решил порвать с прошлым? Он же был в нашей разведгруппе. Он же нашим коллегой был. сказанное Громом просто не укладывалось у меня в голове. Посколь-ку у вас есть причины не доверять волку, тихо проговорила я. Есть опасность, что он может поставить под угрозу срыва всю операцию. Он же меня узнает. Гром долго молчал, прежде чем ответить. Я не знаю, что случилось с волком. произнёс он наконец. Но учитывая всю серьёзность доверенной нам миссии, мы решили. Он снова на минуту замолчал, ему трудно было говорить. Я чувствовала: мы решили ликвидировать волка. Вот это да. Дাকাтились. Ухнуло у меня в голове. ликвидировать из-за неблагонадёжности члена нашей разведгруппы Так скоро и самой себе доверять перестанешь Когда выговорила я ликвидация ликвидация повторил Гром Тебе, Багира, в такие подробности вникать не обязательно Сама понимаешь, меньше знаешь крепче спишь Это точно. Хотя какой теперь сон у меня? Серьёзная операция, да ещё такие новости. К тому же, я не уполномочен давать тебе такие сведения, снова заговорил Гром. Одно могу сказать: в поездке в Казахстан Волк участвовать не будет. Я помолчала, вздохнула. Всё? спросил после паузы Гром. Теперь всё, произнесла я. Значит так. Голос Грома зазвучал сухо и по-деловому. В следующий раз я выйду с тобой на связь уже когда ты будешь на месте, в том самом городе. Понятно? Понятно. Сейчас ты пойдёшь на аэровокзал инструктировал меня Гром дальше. И в камере хранения, тут он сделал паузу, и назвал мне зашифрованный код ячейки. И в камере хранения найдёшь билеты на самолёт. Хорошо, отозвалась я. Самолёт когда? Сегодня мне лететь? Сегодня, ответил Гром. Более точно узнаешь, когда достанешь билеты. Понимаю. Сказала я: "Значит, отбой?" "Ещё одну", проговорил Гром. "На аэровокзале, по месту прибытия ты опять зайдёшь в камеру хранения. Номер ячейки и код. Тут Гром снова назвал шифр. Запомнила?" "Запомнила", ответила я. "И первый код, и вот этот. Хорошо." отозвался гром. Тогда всё. Больше нет вопросов. Нет, подумав, сказала я. Вопросов у меня больше нет. Удачи, Багира. Я слышала эту фразу уже много-много раз. Всегда, когда я получала какое-нибудь задание от Грома. Езжай на аэровокзал. До встречи. Да встречи отозвалась я и положила трубку. Теперь на самолёт. Салон самолёта был забит, помимо казахов, которых обнаружилось явное меньшинство, русскими, представителями каких-то арабских стран и вездесущими кавказцами. Место моё оказалось у самой пилотской кабины. А соседи попались мне прямо-таки замечательные. Двое новых русских. Колоритные такие. Традиционные красные пиджаки, потрескивающие под напором чудовищных бицепсов, аршинные золотые цепи и гнусавые интонации. Морды у них были будто высечены из гранита. Отличались ребята только причёсками. У одного из них голова была выбрита, а у второго наблюдался вполне приличный ёжик. Они были на орангутангов похожи. Мало того, что они непрерывно обменивались друг с другом похабными подробностями из своей личной жизни, похатноливо посматривая в мою сторону, они ещё и анекдоты рассказывали, преимущественно с казахской тематикой. изучали, так сказать, национальные особенности страны, в которую летят, на ярких примерах. Я демонстративно закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Лучше высплюсь, как следует. Всю ночь ведь прошлую не спала. И выспалась. Разбудил меня только голос стюардессы, сообщающей о скорой посадке самолёта в аэропорту города Петропавловска. Так, произнесла я про себя, без напряжения вызывая в своей памяти расшифрованный номер ячейки в камере хранения Петропавловского аэровокзала и код этой ячейки. Открывайся. Дверца открылась. Я вынула из пыльных недр ячейки небольшую, но тяжёлую кожаную сумку. Сразу полезла в боковой карман сумки. Там, как я и предполагала, оказалось журналистское удостоверение, выданное на имя Ирины Зиновьевны Чернышовой, корреспондента газеты Тарасовские ведомости. Паспорт на то же имя. Ирины Зиновьевны Чернышовой я получила раньше, достала из камеры хранения в Тарасове. Паспорт вместе с билетами лежал. Ещё в боковом кармане я обнаружила бумажку, на которой был написан адрес гостиницы, где я должна была остановиться, и номер комнаты. Надеюсь, что номер уже оплачен. Денег у меня, конечно, полно. В кондо рте, который передал мне Гром тогда в машине, было что-то около 1000 долларов. Да и вообще, в последнее время финансовые трудности у меня не возникают. Но оформлять на себя этот самый гостиничный номер такая морока. А времени у меня мало. Надо успеть до приезда министра со своей свитой познакомиться с местной администрацией. И хорошенько надоесть ей. На такси я добралась до гостиницы. Называлась она "Казыл Жар" и представляла собой небольшое трёхэтажное здание, густо населённое приезжими коммерсантами, преимущественно кавказской национальности. Мой номер находился на последнем, третьем этаже. Спальня, гостиная, санузел. Обстановка приличная. Не люкс, конечно, но для такого городка, как Петропавловск, вполне нормально. Короче говоря, люди, на которых работал Гром, не пожалели денег для предоставления мне человеческих условий существования. Номер в гостинице был оплачен, меня там ждали. видно приняли за какого-то маститого журналиста из дружественной России тоже заслуга моих заказчиков это хорошо ценю в таких условиях и работать приятно приняв душ я переоделась и пошла в спальню присела на кровать занимающую половину комнаты и открыла сумку которую достала из камеры хранения на Петропавловском аэропорту. Ого, здорово! Я вынимала из сумки по одному предмету: девятизарядный магнум сорок четвертого калибра, три обоймы к нему, узкий длинный нож, отлично сбалансированный для метания. и крошечный передатчик в виде миниатюрного радиоприёмника. Совсем крошечный радиоприёмник размером с мой мизинец. Я повертела радиоприёмник в руках, как же он работает? В смысле, передатчик, а не радиоприёмник. Как работает приёмник, я знала. Ну ладно, сейчас попробуем. Поочерёдно я нажимала на все кнопки, но приёмник молчал. Я нащупала еле заметную кнопочку рядом с устройством регулятора громкости. Нажала на кнопку. Тут же из наушников раздался характерный треск. Потом щелчок. Затем наступила тишина. Вот оно. Я думаю, сейчас Багира Раздалось из наушников. Куда же говорить? Ага, вот. Маленький микрофончик на левой стороне корпуса. Приём, сказала я, приблизив микрофончик к губам. Приём. Багира снова отозвалось в наушниках. Как слышимость? Отличная слышимость, весело ответила я. Я узнала голос Андрея Леонидовича. Хорошо, удовлетворённо проговорил Гром. Отныне и до конца операции связь со мной или с нашими операторами будет осуществляться через этот передатчик. Пароль для операторов Багира. Связь будет односторонняя, продолжил инструктаж Гром. Когда ты нам понадобишься? то корпус радиоприёмника беззвучно завибрирует. Связь может начаться в любое время, так что носи приёмник всегда с собой. Он должен постоянно соприкасаться с твоим телом, иначе ты просто не почувствуешь сигнала. Даже спать с ним? поинтересовалась я. "Да", ответил Гром. "Даже спать с ним". Здорово. ответила я, подумав о том, куда же я буду прикреплять приёмник, отходя ко сну. Пижамы-то у меня с собой нет. Дальше продолжал Гром. Как я уже сказал, связь будет односторонняя. Обратную связь просто не успели наладить. Времени было мало. Но, я думаю, обратная и не понадобится. Как знать, добавила я. Гром пропустил мою реплику мимо ушей. Почувствовав сигнал, ты нажмёшь на кнопку, которую ты только что нажимала, и ждёшь до тех пор, пока не услышишь в наушниках пароль Багира. Понятно? Понятно. Только потом можешь говорить, закончил Гром. Повтори инструкцию. Я повторила. Теперь неприятные новости. Помолчав немного, заговорил Гром. После завтра приезжает объект номер один. Гром сделал паузу. Волк будет с ним. Как? Удивилась я. Вы ж говорили, что его должны ликвидировать. Волка не удалось. Глухо отозвался Гром. На ликвидацию их были посланы два агента. Гром снова помедлил. Вчера ночью мои люди обнаружили тела этих двух агентов в подвале дома, где живет Волк. Одному он голову проломил, а другому сломал шею, добавил Гром. Сам же Волк ни единой царапины не получил. Странно. А я думала, что люди Андрей Леонидович работают достаточно хорошо, чтобы справиться с таким заданием. А впрочем, ничего удивительного в том, что волк завалил этих агентов. Нет подготовка у него, как и у каждого члена нашей разведгруппы. Будь здоров. Гром просто не рассчитал. Не похоже на него. Стареет он, что ли? А из этого следует, что как же мне быть? произнесла я в микрофончик. Волка познает меня. Опознает, согласился гром. И твоя легенда будет раскрыта. Чтобы этого не случилось, слушай меня. Слушаю, сказала я. Тебе поручается самой ликвидировать волка. отчётливо выговорил Гром. Так, чтобы не было лишнего шума и естественно, чтобы на тебя не пало подозрение. Ну, ты сама знаешь. Тебя этому учили. Да, ответила я. Трудно мне будет убить своего бывшего коллегу. Но на моей работе чувства и эмоции надо отключать. Неизвестно, как поведёт себя волк, увидев тебя среди журналистов, заговорил Андрей Леонидович. Может быть, он просто решил порвать с прошлым и поэтому не выходит на связь, а может, есть у него какие-то другие причины не контактировать с нами. Вы думаете, что он перевербован? спросила я. Да-да, ответил Гром. Скорее всего, перевербован. Я замолчала, покусывая губы. Вот уж чудные дела твои, Господи. Ладно. Снова раздался в наушниках голос Грома. Если вопросов больше нет, тогда отбой. Как действовать дальше, ты знаешь? Знаю, ответила я. Я же ознакомилась с инструкциями. Ещё одно могу тебе сказать. Добавил Гром. Мы попробуем ещё раз провести операцию по ликвидации волка. Если опять ничего не получится, тогда уж сама. Поняла? Да, ответила я, а потом позвала. Гром! Я слушаю. Вы уж постарайтесь, чтобы мне не пришлось всё-таки мы с волком несколько лет в одной упряжке тянули. Да ещё в какой упряжке? А это надо сказать, что не будь дозначит. Да мне будет очень трудно, Гром. Я не отказываюсь от проведения операции по ликвидации, но много говоришь, сурово заметил Андрей Леонидович. Он помолчал немного. Мне показалось даже, что он что-то пробормотал про себя и добавил уже совсем другим тоном. Я постараюсь, Багира. Хорошо, сказала я. Вопросы? Вопросов больше нет. Тогда отбой, сказал Гром. Отбой. В наушниках раздалось шипение. А потом и оно пропало. Чернышова Ирина Зиновьевна, повторил начальник пресс-службы Петропавловской городской администрации Виктор Фёдорович Зайберт. Очень-очень рад. И он радушно распахнул мне объятия. Как же, как же. Мне уже звонили из Тарасова по поводу вас. представляли как очень хорошего журналиста, настоящего профессионала. Надеюсь, что вы оправдаете столь лестные рекомендации. Я постараюсь, скромно ответила я. Сработаемся, снова развёл руками, как вёслами, Зайберт. К моему удивлению, Начальник пресс-службы Петропавловской городской администрации оказался не казахом, а, судя по фамилии, поволжским ненцем или евреем. Он похож был на медведя в зоопарке, такой же огромный, бесформенный, с выражением сытого довольства на лице. Итак, и не Нинозеновна Заберт указал мне настоящий рядом со мной стул. и сел за свой стол. Прямо над ним висел на стене флаг Казахстана. Итак, мой первый вопрос к вам будет таким: почему вы прибыли к нам в город не вместе с министром, а несколько раньше? Ведь вы, как я понимаю, приехали, чтобы отразить в своих репортажах казахстанскую поездку министра? У меня уже был готов ответ на этот вопрос. Да, согласилась я, чтобы отразить. А раньше я приехала, потому что меня в свою очередь заинтересовало: почему министр в вашем Вы уж не обижаетесь, провинциальном городке задерживается на целый день? Мне и самому это интересно, признался вдруг Зайберт. Но Тут он затараторил, как по бумажке. Наверное, потому, что наш город издавна привлекает к себе внимание. Ведь город как таковой возник вокруг Петропавловской крепости, которая стоит, стояла на берегу Ишима. В крепости еще до революции содержались политические силы. Историческую справку о городе Петропавловске. Я слушала без особого интереса, так как я купила ещё на Петропавловском аэровокзале брошюрку для гостей города Славный город Петропавловск, содержание которой почти слово в слово пересказывал мне начальник пресс-службы администрации. Спасибо, Виктор Фёдорович, быстро сказала я, удачно выбрав момент, когда Зайберт на секунду прервал свою речь. чтобы перевести дыхание. Спасибо. С материалами по истории вашего города я уже ознакомилась. Теперь меня интересует современное состояние Петропавловска. Что вы можете по этому поводу сказать? Начальнику пресс-службы администрации Виктору Фёдоровичу Зайберту было что сказать по поводу современного состояния Петропавловска? Он набрал в лёгкие побольше воздуха и снова заученно затвердил знакомый текст. Иногда, зайберт что-то забывал, тогда он извлекал из стола бумажку, рыскал по ней глазами и начинал барабанить по новой. Скольком приезжим журналистам приходилось этот самый текст выслушивать. Я делала вид, что до невозможности заинтересована рассказом Зайберта. Я достала из кармана своей курточки блокнот и ручку и старательно записывала слова начальника про службы, время от времени переспрашивая и задавая уточняющие вопросы. Наконец, Зайберт иссяк. И, тяжело дыша, замолчал. Я и списала почти пол блокнота. Ну вот, удовлетворенно произнес он. Теперь, когда я дал вам полную и исчерпывающую картину современной жизни нашего города, вы можете пройтись по улицам и, так сказать, ознакомиться с городом самостоятельно. Он довольно захихикал. Он явно мечтал уже от меня избавиться. Нет, подождите, Виктор Фёдорович. Мне бы ещё хотелось, простодушно хлопая глазками, проговорила я, узнать побольше о культурной жизни вашего города. Зайберт растерялся. Очевидно, ему не понравилась такая журналистская назойливость. Э-э начал Виктор Фёдорович: "Ну, Он такливо пробежал глазами по стенам своего кабинета и, наткнувшись на часы, обрадовался. А вы знаете, у нас обеденный перерыв сейчас с 2 до 3. Я вам дам адресочек, даже пару адресочков. Вот. Он наскоро черкал на бумажке. Это адреса трёх наших музеев: краеведческого, исторического и художественного. Я после обеда позвоню туда. Сообщу о том, что вы их, возможно, посетите. Ладно? Я кивнула. И вы после 3 часов зайдите, заторопился Виктор Фёдорович, ещё раз глянув на часы. А знаете, сразу к заведующему проходите. И заведующий вам всё-всё расскажут. Хорошо. С со вздохом согласилась я, изобразив на своём лице крайнее разочарование. После трёх так, после трёх. Времени сколько потеряю. Зайберт проводил меня из кабинета, закрыл за мной дверь и надодумать, облегчённо вытер пот со лба. Я вышла из здания администрации города на залитую солнцем улицу. Солнце так слепило, что приходилось невольно жмурить глаза. Понятно теперь, почему все местные жители прищурившись ходят. Хорошая здесь весна. Климат в северном Казахстане, где находится город Петропавловск, резко континентальный. То есть зима холодная, холодная, А лето жаркое, жаркое. И весна наступает рано. Ладно, хватит отвлекаться. У меня ещё дело есть одно. За час я должна управиться. Я вызвала в своей памяти имя Казбек. Это тот человек, который может вывести меня на нужных мне людей. тех, у кого возможно находится кассета с компроматом на нашего министра. Это по расшифрованном мною письменным указанием Грома. В тех же бумагах Андрей Леонидович оговаривается, что общаться с Казбеком нужно крайне осторожно. Он опасный человек. Ещё бы ему не быть опасным. Он местный наркоторговец. Профессия обязывает. Ну, к опасностям я давно уже привыкла. Моя профессия тоже кое к чему обязывает. Тем более, у меня с собой был и пистолет в кобуре под мышкой, и нож в ножнах, пристёгнутых к ноге. Так что я была во все оружии. Колхозный рынок. Там этот казбек и тусуется. колхозный рынок